Глава вторая. Влад. Удавка на шее, всё никак не хотела правильно затягиваться. Наверное, я что-то опять намудрил с узлом. Ослабил, полностью вытянув один конец, и принялся завязывать заново. Кто только придумал эти дурацкие галстуки. А главное, зачем? Никакой реальной пользы. Хорошо, хоть я не ношу их семь дней в неделю, чокнуться можно. Всё больше раздражаясь, не заметил, как в комнату без стука вошёл дядя. «Щукины будут на помолвке», — небрежно бросил он, мгновенно выводя меня из равновесия. «Какого хрена? Мы же планировали позвать их в притык непосредственно на свадьбу», — недовольно процедил я. «Они уже больше недели в городе. Ирочка не могла не пригласить». Пожал плечами, а я тяжело выдохнул. «Думаешь, что-то вынюхивают?» Прищурился с подозрением, не отпуская идиотской удавки. «Сто процентов!» — тихо, но твёрдо ответил Веприв. «Кого ещё, тётя?» — пригласила. Нервно хрипнул я. «Да там полный комплект!» — горько усмехнулся дядя. «Все твои дальние родственники, которые хоть каким-то боком претендуют на наследство, приедут вас поздравить». «Какое счастье!» — рявкнул я, всё ещё борясь с галстуком. «Но ты же понимаешь, что младший Щукин первый в очереди, и в случае твоего фиаско...» Вепрев многозначительно помолчал. «Поэтому если эта девка что-нибудь выкинет...» «Так, дядя...» — вспылил я, удивляя родственника своей реакцией, да и признаться самого себя тоже. «Это, как ты выразился, девка...» Технически моя будущая жена, поэтому научись относиться к ней с уважением. «Вот как, значит», — задумчиво протянул он. «Весь этот цирк с браком только начинается», — продолжал я, возвращаясь к зеркалу и в очередной раз распутывая галстук. «Впереди целый год. Тебе не кажется, что травить всё это время Марину как минимум нецелесообразно?» — говорил ровно, хотя внутри почему-то бушевал ураган. — Так что прекращай. — Я тебе ещё после того жуткого ужина сказал, что она не подходит на роль жены, слишком взбалмошная, себе на уме. — Но ты же упёрся рогом, — взмахнул рукой дядя. — Однако раньше ты говорил иначе, — спокойно припомнил ему. Именно он убедил меня пойти на авантюру с браком. Сразу после того, как юристы в один голос подтвердили, что другого выхода нет, только выполнить условия деда. И я бы охотно рассмотрел возможность договориться с родственниками, если бы не Щукин. Нет, другого пути, кроме брака, у меня просто не было, а отступать нельзя. Ещё чуть позже я узнал, что и Марина вовсе не производит впечатления счастливой дочери и невесты. Окружила себя подонками, которые отравляли ей жизнь. А раз ломать нечего, то можно и рискнуть. В общем, так сложились обстоятельства. Ничего личного. Я же не думал, что это... что Марина окажется такой. Попытался оправдаться Вепрев но споткнулся о мой злой взгляд. «Уверен, ты пожалеешь о том, что связался с ней», набирал обороты, пока я жестом не прекратил его речь. «А я уверен в ней», резко выпалил, окончательно ввергая его в шок. Но это действительно было правдой. «Бесхитростная, принципиальная, честная Марина не способна на подлость. Это же видно невооружённым глазом». Сразу понятно по её поведению. Если и умудриться предать, то разве что по наивности. Но тут уж мне придётся контролировать и отгонять от девчонки шакалов». «Зря!» — неодобрительно качнул головой Вепрев. «Это не обсуждается!» — сурово бросил я, так и не победив долбанный галстук, выкинул его в урну для бумаг. «Всё, выезжаем!» Приказал и первым направился к двери, по пути ослабляя ворот рубашки. «Сегодня мне понадобится максимальный приток воздуха, потому что, кажется, мои немногочисленные, однако до смерти любящие родственники, планируют перекрыть мне все вентили с кислородом». Быстро спустился в гостиную, где уже послушно ожидала Марина. Честно говоря, немного настораживало, что она была такой непривычно тихой. Но сегодня мне это только на руку. Всё должно пройти идеально. Мы справимся». Встретился с ней взглядом, и сердце противно ёкнуло. «Такая зашуганная, растерянная, идёт ко мне, как овечка на заклание». Внутри шевельнулось острое желание плюнуть на всё и освободить девчонку от её обещания. «Но я не мог себе этого позволить сейчас» когда так близок к цели всей жизни. Да и к чему лукавить? Мне нравится, что рядом со мной именно Марина. Есть в ней нечто завораживающее. А с лёгкой руки тёти она и вовсе стала какой-то нереальной. Изумрудное платье и колье мамы в комплекте, переливаясь и играя оттенками, создавали мистический образ — Зелёные отблески отражались в глазах девушки, делая их колдовскими. Сама того не осознавая, она способна была по щелчку пальцев очаровать и подчинить любого маленькая ведьма. Не зря она, наверно, во всю эту сверхъестественную хрень верит. Протянул Марине руку, а она лишь недоверчиво покосилась на неё и даже не шелохнулась. Что-то щёлкнуло в моём мозгу а внутри разлилось мерзкое чувство, отдавая горечью. Справившись с собой и подавив неуместные эмоции, приблизился к девчонке, обхватил за талию и, чувствуя, как напряглось ее хрупкое тело, настойчиво повел к выходу. «Мы справимся, Марина, иначе никак».